Дмитрий Пейпанин. Шкатулка из метеорита. Глава первая. мон -женераль. Полковник выглядел словно член палаты лордов. Пафосно и с лоском. В шикарном бутылочно-зеленого цвета костюме. В светло-серой рубашке с невероятным и сине-черным сотливым галстуком. В манжетах рубашки брестели квадратные запонки. «Ты прям Джеймс Бонд!» фыркнула Машка, плюхаясь в кресло. Полковник собрал всех на свой традиционный брифинг в номере отеля в центре Лондона. Номер был под стать костюму, вычурный и какой-то торжественный. «Бери выше», — улыбнулась Лика. «Как минимум, принц датский». «По какому случаю парад?» — подмигнула Натка, открывая дверцу мини-бара. «А где наши бутерброды с печенюшками, любезный?» «Да, где же жратва, дорогой ты наш начальник?» Лика развела руками, состроив недоуменную гримасу. «Народ требует явств». Полковник слушал девчонок, улыбаясь самым таинственным образом. «Ой, девки!» Вита искоса глянула на полковника. «Кажется мне, что случилось невероятное и праздничное, и не меньше. Полковник, хватит нагонять саспенс, колись уже, что происходит!» «Девочки, дайте человеку сказать» подал голос сережа о спади! закатила глаза инга мужская солидарность в чистом виде спасает наш сатанчик папочку от неудобных вопросов полковник улыбнулся и обвелся хитрым взглядом непременно расскажу сказал он только чуть позже в ресторане отеля есть у меня что сказать Пожрём, значит осведомилась лика захлопав шутливо в ладошки Инга страдальчески закатила глаза. «Кстати, дамы!» — Машка обвела всех взглядом, осеклась. «И, господа, кто-то скажет мне, неразумный, почему Альбион и по какому поводу Туманный? Ну не училась я прилежно, не постигала, так сказать, глубины всех наших глубин». «И с кем приходится работать, господи?» — нарочито сокрушенно покачала головой натка. Если бы мы плыли на кораблике сюда, ты бы заметила, что остров Британия имеет обрывистые берега белого цвета. Белой по не будет «альбус». Собственно, отсюда и «альбинос» слово образовано. Древние мореплаватели назвали остров Альбион, что означает, как мы понимаем, белый. А туманные уже потом добавили писатели для красоты, ибо туман — это нормальное состояние погоды здесь. Мурашки, если ты когда-нибудь станешь начальником, тебя будут ненавидеть за занудство проворчала машка насупившись лишь умные все стали начальник по какому поводу пафос все таки с удовольствием отвечу машенька ответил полковник закуривая только чуть позже машенька вы слышали машку буквально распирала от удовольствия впредь хотелось бы чтобы все меня так называли они жирно невинно похлопав ресницами осведомилась лика она фыркнула и махнула рукой «Сегодня Машеньку нам подавай, а завтра что, по имени-отчеству?» Все захихикали. Полковник поднялся во весь рост, одернул пиджак, поправил галстук. «Девки, речь!» — провозгласила Натка, многозначительно подняв палец. «Замерли все в почтении». Полковник кашлянул, хмыкнул и выпустил длинную струю дыма. «Итак, дорогие мои, С-12-12», — начал он. То есть, точнее, усиленная С-12-12, конечно. Имею честь доложить вам, дорогие мои, что с сегодняшнего дня ваш покорный слуга больше не полковник. Прошу любить и жаловать. Перед вами генерал-майор Раскатов собственной персоной. Все хором закричали «Ура!», а Машка изобразила салютационную стрельбу. «Кстати, давно пора было отметить твои нескромные заслуги», взяв воображаемую винтовку на плечо, заявила Машка. Я вот буквально позавчера девкам так и сказала, что, мол, засиделся наш полковник в полковниках, пора ему в генералы заслужил беззаветной службой отчизне. Девки, подтвердите уже, а то подумает наш генерал, что я вру». «Ох и подлиза!» — покачал головой полковник. «Подхалимка!» — кивнула головой авторитетно Лика. «Лизоблюдка!» Надка очень радовалась за полковника. Ощущение какого-то маленького семейного праздника заставляло ее улыбаться. Она с любовью смотрела на своих сестер и сатана, хлопая вместе с ними в ладоши и радовалась. «А теперь приглашаю всех в кабак!» — залихвацки крикнул полковник и сделал широкий жест рукой. Все загалдели и потянулись к выходу из номера. Через некоторое время все сидели за круглым столиком ресторана. «Давайте поднимем бокалы!» — говорила Машка. «За нашего любимого полковника, который был все это время не просто нашим руководителем, но и, не побоюсь этого слова, «Что за дурацкое выражение вообще, типа, не побоюсь слова?» «Тут же не слово, а эпитет!» «Так вот, не побоюсь и это нашим старшим братом!» «Но, к сожалению, полковник нас покинул, а вместо него пришел генерал-майор!» «Так вот, предлагаю выпить за генерал-майора!» «Пусть он тоже будет таким же добрым, заботливым и справедливым, как полковник!» «И про печеньки пусть не забывает. вставила Лика. «Кому до чего, а снежные лишь бы пожрать!» — усмехнулась Вита. «Поздравляем, полковник!» «Сейчас ты для нас уже генерал-полковник». «Плохо, что тебя мое руководство не слышит сейчас», — хмыкнул полковник. Быстрее бы по карьерной лестнице поднимался». «Это уже тогда не лестница, а эскалатор бы получился, да и зазнался бы ты быстро», — сказала Надка, закуривая. «Пусть так все останется, так тоже хорошо. За генерал-майора девки? Ну и Сережа, конечно. Поздравляем, полковник!» «Сейчас что, каждый раз, говоря девки, надо добавлять «ну и Сережа»?» ворчливо спросила Инга. «И Сережа тоже», — вставил Сергей. Все засмеялись. «Простите, девочки, что внес у ваш чистодевичий коллектив такое неудобство». «Да ладно! Куда ж теперь тебя девать? Не на улицу же выгонять!» — махнула рукой Машка. «Оставайся! Тем более у тебя Блад, сестра в коллективе!» «Спасибо, Маша», — поклонился Сергей. «Век не забуду твоей доброты!» «Тётя Маша добрая сегодня!» Хмыкнула Вита. Но ты не расслабляйся особо, так-то она злобная тетка, по себе знаю. Зараза, сверкнула глазами Машка. Сережа, твоя сестра злопамятная стерва, имей в виду. Так что ж, генераль, подала голос Лика. За каким мы в Лондон-то приперлись все? Девочки, давайте в номере, ответил полковник. Тут ушей много слишком. Они посидели еще около часа, потом поднялись в номер полковника. — А вот сейчас можно и о делах наших скорбных, — сказал полковник, закрывая дверь на ключ. — Итак, начну, пожалуй. — Только давай без долгих прелюдий. Машка плюхнулась в белое мягкое кресло, закинула ногу на ногу. — Постараюсь, Машенька, — полковник закурил. — Вот так почаще и всех касается. Машка одобрительно кивнула головой, прищурившись. — А чего это она, Машенька-то? — с ревностью спросила Лика. А я, например, все еще снежная, а не Ликуся. А кузнечик Соловей, а не Наташенька. А Инга, например, могла быть... М -м -м -м -м. Как Инга уменьшительно ласкательно, Лика вопросительно уставилась на Ингу. «Баракуда, блин!» — сварливо ответила Машка. «И зубы в три ряда». «О, Машку ревность съедает!» — воскликнула Натка, усаживаясь в кресло и вытягивая свои длиннющие ноги. «Машенька, ревность — очень нехорошее чувство. Перестань, а то бякой станешь, мы тебя любить не будем». «Заразы!» — Машка насупилась. «Мурашки, подбери ноги свои, я завидую!» «Зависть тоже плохо», — вставила Вита, устраиваясь в мягком кресле. «Но присоединяюсь, Надка, подбери ноги, завидно, час слово!» «Заразы!» — буркнула Натка и подогнула ноги. «Когда ты так делаешь, я понимаю, почему тебя кузнечиком зовут». — хмыкнула Инга. «Я продолжу, с вашего позволения», — сказал полковник. «Итак, дамы и господа, восемь лет назад сбежал из родной конторы специалист по химическому оружию, некий Валерий Манякин. Помните, я надеюсь, этот скандал?» «Кодовое имя пусть будет Моня», — подала голос Машка. «Хорошо, пусть будет Моня». Так вот, значит, Моня занимался разработками боевых отравляющих веществ где-то под Челябинском. Особых отравляющих веществ, если вы понимаете, о чем я. Это боевые очень массового поражения, если вы понимаете, о чем я. Вставила Натка. Именно. Это вещества, которые могут зачищать целые города в случае благоприятных погодных условий для их распространения. Так вот, на момент побега на новую родину... Моня занимался сверхлетучим газом «Октябрёнок». «С придумыванием названий у нашей оборонки полный швах!» Натка поставила на подлокотник кресла хрустальную пепельницу и закурила. «Это да, согласен». Так вот, на предварительных испытаниях «Октябрёнок» показал пугающие результаты. Столовая ложка жидкого вещества, испаряясь, способна выкосить население небольшого европейского города примерно за час. Моня тогда страшно гордился результатами исследований, утверждая, что его вещество заменит ядерное оружие. Когда Моня слинял, в его лаборатории нашли следы составляющих октябренка на оборудовании, что дает нам полное право утверждать, что Моня синтезировал некоторое количество своего газа перед тем, как уехать. А отсутствие одной из спецканистр наталкивает на мысль, что октябрёнка была изготовлена как минимум 7 литров семь. «Семь литров?» округлила глаза Машка. «Это же страшнее Хиросимы можно устроить!» «Именно. Так вот, наша разведка нашла Моню здесь, в Лондоне. Сейчас он владелец небольшой фирмы, выпускающей удобрения. Законопослушный гражданин королевства и преданный подданный Ее Величество. Фирма его существует при поддержке финансовой некой «Исмаил Транскарбайт компании которая, в свою очередь, филиал «Зеленой революции». Я думаю, все знают, что это за организация. Еще бы, фыркнула Натка. Террористическая организация, созданная ЦРУ 15 лет назад. Доблестные войны ислама, воюющие с Америкой на американские бабки. Теракты, наркотрафик, похищение людей. Весь набор, включая торговлю оружием и работорговлю. Молодец, Соловей. Прошу прощения, Наташенька, оценка 5 с плюсом. Я продолжаю. Наша, точнее, ваша задача. «Найти Моню, найти канистру с веществом, и все это доставить на родину, желательно в целости и сохранности». «А Моня-то зачем нужен? Неужели судить будут?» — спросила Вита. «Как по мне, так можно проще, без суда и следствия». «Ну вот, Акела в своем репертуаре, мочите никаких гвоздей», — улыбнулась Лика. «А где же ваш гуманизм, девушка?» «Преступник должен ответить по всей строгости закона, как положено в цивилизованном государстве, а мы служим именно такому государству, если вы понимаете, о чем я». «Суда точно не будет», — авторитетно заявила Машка. «Отдадут нашего Монюшку мясникам в каком-нибудь подвальчике весёлом, и поминай, как звали Горемыку. Как по мне, так справедливо, если вы понимаете, о чем я». «Машка, ты очень кровожадная», — осуждающе покачала головой Надка. «Даже такой персонаж должен иметь право на правосудие, я считаю». «Есть преступления, глубина которых не поддается пониманию. Это как зло в чистом виде», — ответил полковник. «Может быть», — не сдавалась Надка. «Но кто вправе определять, насколько преступление несет глобальное зло?» «Я думаю, государство, против которого преступление направлено», — полковник покачал головой. «А мы с вами те самые представители этого государства». То есть в рамках этой нашей функции мы вправе вторгаться на территорию другого государства и чинить беззаконие? А ведь то, что мы собираемся сделать, нарушает законы Великобритании, разве не так? Не слишком большую ношу мы на себя берем. Не по шапочка получается, если вы понимаете, о чем я. Все так, Наташа. Ну а давай вспомним вашу командировку в Афганистан. Там тоже вы были на территории другого государства, причем убивали при этом граждан этого государства, смею напомнить. «Не увязочка, госпожа Соловей, в вашей логике, однако». «Там были враги, однако». «Чьи враги?» — клянилась в спор Вита. «О, смотрите-ка, сейчас чистильщик будет о морали говорить, при всем уважении Виталина к вам». «Я поясню», — усмехнулся полковник. «Моня — гражданин России, и государство по полному праву может позволить себе направить лучших специалистов, чтобы наказать одного из неразумных своих сыновей». «Наказать?» Надка наморшила нос. Эфемизм слова «убить». «Ты знаешь, кузнечик?» Сказала Машка, накручивая красную прядь волос на палец. «Такие разговорчики, мне кажется, до добра не доведут. Девки, а не чувствуется ли сейчас, что командир наш потихоньку стал сомневаться в правильности нашей профессии?» «Есть такое, не спорю», — кивнула Лика. «Ничего страшного», — ответил полковник. «Это нормально». При нашей профессии такие мысли иногда приходят в голову. А ты их, Наташенька, поганой метлой гони прочь. Наше дело правое, мы мир спасаем, как бы пафосно и нескромно это ни звучало. И пусть даже мир нас не просил об этом, наша великая Родина в этом мире, я свято верю, выполняет роль совести. А родная контора внутри страны – это некая совесть всего государства. Вот и получается, что все мы делаем верно. И Моня должен быть уничтожен, если вам эвфемизмы не по душе. Этим мы и займемся, дорогие мои. И напоследок хочу всем напомнить, что мы офицеры. Есть приказ, его нужно выполнить. Сначала, как известно, приказы выполняют, а потом рассуждают о том, правильные они или нет. Так что давайте эти сопли оставим барышням с книжками в мягких обложках на откуп, а сами займемся нашей работой. «Если вы понимаете, о чем он, продолжайте, мон генераль. Величественно махнула рукой Машка, прищурившись. «А ты, мурашки, смуту тут не сей в наших стройных рядах, ей-богу. А то и до революционных волнений недалеко. Как начнем все задумываться с вернем нашего вождя и с лозунгами и красными флагами в светлое гуманное будущее стройными рядами? Вообще, европейские ценности пагубно влияют на неокрепшие умы, как мы видим, коллеги. Нужно пресечь, я считаю, всяческое вольнодумие на корню». «Спасибо, Мария», — кивнул головой полковник. «Я продолжу, с вашего позволения». «Итак, мы знаем, что Моня недавно купил для своей фирмы небольшой домик в Диле, прямо на берегу пролива Паде-Кале». «Господи, как звучит, девки, а?» — Закатила глаза Инга. «А выгодно, видимо, родину-то предавать». «То, что Моня живет именно в этом доме, мы практически уверены. Наши наблюдатели видели там его машину. Ставлю задачу. Моню обездвижить. Препарат мне наши алхимики волшебный выделили». «Упаковать и отправить дипломатической почтой на родину к березкам». «Это как? В ящике? Или сразу в гробу?» Не унималась Надка. «В контейнере с системой жизнеобеспечения. Есть у нас такой, и у резидента нашего в гараже лежит, ждет клиента. Кстати, собираться будем у него на Амстердам-роуд. Думаю, найдете». «А пароль?» «Пароль, сколько миль до побережья. Отзыв, для бешеной собаки семь не крюк. «Я хотела бы посмотреть в глаза человеку, который нам эти дурацкие пароли придумывает», — фыркнула Машка. «Не думаю, что в этих глазах будет много интеллекта». «Вот они, госпожа красная, смотри сколько угодно», — полковник вытаращил на Машку глаза. «Ой, как неловко получилось», — притворно сконфузилась Машка. «Конфуз, красная», — засмеялась Надка. Полковник, ой, прости, генерал, учти, я Машкино мнение по поводу твоих интеллектуальных способностей не разделяю. Даже больше того, осуждаю. Я учту, госпожа Соловей, как и попытку подхалимажа. Будьте покойны. Кто подхалим? Я? Надка округлила свои и без того огромные глаза, гневно уставилась на полковника. На этом постановка задачи закончилась. «Связь через обычные мобильные телефоны. Транспорт получите у резидента. Телефоны возьмете у меня». «Хочу Астон Мартин!» Категорично заявила Машка. «Тоже мне Джеймс Бонд!» Хмыкнула Вита. «Красный агент 007». «Ладно, девочки и мальчик!» Полковник хлопнул в ладоши. «Всем отбой по номерам. Завтра начинаем работать». Сережа и девчонки разошлись по своим номерам. «Мурашки, ты серьезно? Спросила Машка у Натки, когда они вошли в свой номер. «Думаешь, что так нельзя?» «Как?» — ответила Натка, откидывая волосы назад. «Паковать человека в ящик и везти домой, чтобы его там пристрелили в затылок и зарыли где-то на пустыре или в лесу?» «Не в ящик, а в контейнер с системой жизнеобеспечения», — поправила Инга. «Но в целом я, пожалуй, соглашусь. Как-то, когда про это говоришь вслух, звучит довольно жестоко. Это в приказах обтекаемо, мол» ликвидировать, зачистить. А по факту-то это же убийство, причем циничное. Сначала везем, потом стреляем. Как будто нельзя здесь его почистить тихонечко. Благо, опыт имеется. «Можно мне?» — подняла руку, как в школе Вита. «Ты, Наташа, где-то, конечно, права. Я сама иногда так же думаю. Но полковник, по сути, прав больше. Мы офицеры. Это наша работа. Сначала делай, потом обсуждай. Я так считаю. А вообще, как мне кажется, это девки война». Война всего мира и террористов, негодяев и таких вот Монь и прочего отребья. Их таких очень много. А на войне все просто. Это враги, их надо уничтожать. Убивать, если без кокетства нашего служебного. И если мир спит спокойно, значит войну на сегодня мы выигрываем. Как-то так, Наташенька. Чего вы на меня накинулись все как фурии? Надка округлила глаза. Я просто мыслями поделилась, задала вопросы, которые давно засели в моей голове, вот и все. А не потому, что я вот такая тут вся высокоморальная. И последний вопрос, если можно. «Валяй!» — кивнула Лика. «Так вот, почему именно мы? В мире живет куча народу. Почему именно мы?» «Я думаю...» — почесала затылок Вита. «Потому что в свое время мы сами сели в эти саночки. Это был наш выбор. Да, мы на момент этого выбора были практически детьми, но делая этот выбор, мы раз и навсегда повернули наши судьбы». «Тут не соглашусь», — покачала Машка головой. «Выбор-то, конечно, он наш, но, как мне кажется, это именно мир нас выбрал в лице наших рекрутеров. Так сказать, человечество, заметив наш потенциал, прибрало нас к рукам, чтобы мы встали на его защиту». «Боже, какой пафос, Марье!» — улыбнулась Вита. «То есть ты хочешь сказать, что коллективное бессознательное человечество выбрало нас как самых достойных?» «Это ты про коллективное бессознательное, я про судьбу, а если угодно, то про Бога». Машка нахмурилась. И с полковником я согласна, что именно Россия на сегодняшний день — совесть и душа человечества. Поэтому именно мы, простые русские девчонки, должны укоротить художество нашего, прости господи, соплеменника, чтобы не натворил он дел. Вообще, я уверена, что те, кто придумывает всякую заразу для истребления себе подобных, уже сразу моральные уроды, и вину их доказывать не обязательно. Ладно, успокойтесь уже, я согласна с вами. Надка наморщила нос. Я, если честно, сама так же, как вы, думаю. «Давайте, девки, спать, завтра вставать рано. Поедем к президенту, посмотрим, что за тачкой нам приготовили. Да и оружие, я думаю, тоже у него возьмем». «Я чувствую, фиг мне, а не Астон Мартин», — проворчала Машка. «А как бы я шикарно смотрелась в Астон Мартине, девки!»